Северное небо над Ньюфаундлендом было всегда бледно-голубым, и солнце там никогда не жгло, как здесь. Барни отодвинул рабочих в сторону, освобождая дорогу для огромного дизельного грузовика, который с ревом съехал на бетонный пол павильона. С праздничным настроением они вскарабкались в кузов, и грузовик тронулся в путь по пустым улочкам студии. У ворот склада праздничное настроение испарилось. «Извините, сэр», — заявил стражник, небрежно помахивая дубинкой на кожаном ремне. «Я вас не знаю, но даже если б знал, все равно не пустил бы вас в этот склад. Но этот документ... Я видел документ, но у меня есть приказ. Никого не пускать». «А ну-ка, дайте мне топор!» — крикнул один из рабочих. «Я живо открою эту дверь!» Обей, «Убей, убей, убей!» — завопил другой. Они провели слишком много времени в одиннадцатом столетии и приобрели свойственные викингам стремление решить большинство проблем простыми методами. «Не подходите ко мне!» — приказал стражник, делая шаг назад и кладя руку на кобуру и револьвера. «Ну, хватит шуток!» — распорядился барни. «Посидите спокойно, пока я улажу этот вопрос. Где телефон?» — спросил он у стражника. Барни позвонил в контору, надеясь, что там кто-то еще есть, попросил прежде всего административный корпус и попал в точку. Сэм, личный бухгалтер Элем, все еще был в конторе. Он, конечно, подчищал бухгалтерские книги. «Сэм, — сказал он, — рад снова говорить с тобой, как у тебя дела? Что? Извини, я забыл. Для тебя прошло всего два часа, а для меня несколько месяцев». «Нет, что ты в рот не брал, я же снимал фильм». — Совершенно верно. — Почти готов. — Сэм, нет. — Сэм, не нервничай. — Это совсем не однодневный фильм, так же, как сценарий не был одночасовым. Мы работали в поте лица. — Послушай, потом я тебе все объясню, но сейчас ты должен мне помочь. Я хочу, чтобы ты поговорил с одним из стражников студии, исключительно толстокожим парнем. Наверное, он у нас недавно. Вели ему отпереть дверь продовольственного склада, нам нужно забрать всю крупу и все консервы. Нет, мы еще не проголодались, это товары для обмена стуземцами. Плата за съемки массовых сцен. Сэм, что ты говоришь? Сэм, у нас нет времени на размышления. Послушай, если мы можем заплатить им овсяной крупой вместо зелененьких, какая тебе разница? Было совсем нелегко говорить с Сэмом. Он не любил тратить деньги даже на овсянку. Впрочем, он всегда был трудным человеком, но, наконец, парни его убедил. Сэм сорвал злость на стражнике, который вышел из телефонной будки, побагровевшей от злости. К половине шестого грузовик был нагружен, а без четверти шесть уже стоял на платформе машины времени. Барни проверил, все ли вернулись с грузовиком, и просунул голову в кабину профессора. «Отправляйтесь, проф, только подождите, пока я не сойду с платформы». «Значит, вы не вернетесь вместе с нами?» «Совершенно верно. У меня здесь дела». Вы разгрузите платформу, затем возвращаетесь за мной примерно через пару часов, скажем, около десяти. Если меня к этому времени не будет здесь, я позвоню вам по телефону, что у склада, и введу в курс дела. Хьюитт почувствовал себя уязвленным. «По-видимому, вы считаете, что я таксист при машине времени, а я отнюдь не уверен, что это дело мне по душе». «Мне казалось, что я доставлю вас в одиннадцатое столетие, где вы снимете фильм, после чего мы возвратимся обратно. Вместо этого я только и делаю, что катаю туда-сюда из одиннадцатого в двадцатое столетие». «Успокойтесь, профессор, мы уже вышли на финишную прямую. Вы думаете, я согласился бы потерять два часа, если бы это не было совершенно необходимо? Мы сделаем еще один прыжок во времени, окончим картину, и работа завершена. Все будет готово, останется разве что аплодировать». Стоя рядом с воротами павильона, Барни увидел, как платформа исчезла в прошлом. Обратно в дикарям первобытной Канады, потрескавшимся губам и холодным дождям. «Пусть себе едут». Сам же Барни собирался отключиться часа на два. «Конечно, за это время ему придется провернуть кое-какие дела, но значит ли это, что он не имеет права немного развлечься?» Сейчас еще не время отдыхать по-настоящему, так как фильм еще не в коробке на столе у эль М. но конец был уже виден, и Бар не чувствовал усталость от непрерывной многомесячной работы. Первое, что он собирался предпринять, это заказать себе первоклассный обед в ресторане Чейзена. Уж что-что, а это он может себе позволить. В любом случае не было смысла ехать в заплесневевший грот раньше, чем к девяти вечера его возвращении в Калифорнию 20-го было что-то нереальное, фантастическое. Казалось, события развиваются слишком быстро. Вокруг слишком много кричащих красок, и от выхлопных газов разболелась голова. Деревенщина. Обед, начатый с виски и обильно сдобренный шампанским с бренди, под конец помог избавиться от головной боли. И когда барни в начале десятого вылезал перед клубом из такси, к нему вернулось хорошее настроение. Он даже ухитрился не обидеться при виде зеленого входа с намалеванными на нем красными черепами и скрещенными костями. — Остерегайтесь! — простонал загробный голос, когда барни распахнул входную дверь. — Остерегайтесь, ибо всякий, кто входит в заплесневевший грот, делает это на свой страх и риск. Остерегайтесь — Остерегайтесь! Магнитофонная запись оборвалась, когда барни закрыл дверь и на ощупь двинулся вперед по тускло освещенной, застланный черным бархатом лестницей.